Глава десятая. Новый Орлеан. Август 1857 года. После того, как Адриан и алан сели на пароход, направлявшийся в Батон-Руши и Бею-Сара, Дэймон Джулиан вдоль берега реки прошел во французскую кофейню, располагавшуюся поблизости. Рядом с ним, нервничая и бросая на прохожих полные подозрительности взгляды, шагал мрачный Белли Типтон. Следом за ним... Двигалась остальная свита Джулиана. Синтия шла в сопровождении Курта, а замыкал процессию Арман, крадущийся вертлявый. Он уже начинал испытывать жажду. Мишель осталась дома. Все остальные по приказу Джулиана разошлись, исчезли. Кто пароходом уплыл вверх, кто вниз по реке. Они отправились в поисках денег и безопасного места, где снова можно собраться вместе. Дэймон Джулиан наконец решил принять меры.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 «Любая тварь способна припасть к ней, любой из них». Он ленивым жестом указал на вереницу пароходов на пристани, где толкались поклажами чернокожие и прохаживался богатый люд в Якаре. «Благородным и хозяином делает не кровь Билли, а жизнь. Поедая их плоть, сам становишься сильнее. Наслаждаясь красотой, становишься прекрасней». Мрачный Билли —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 и наполнил его своей дымящейся красной кровью. Валерия, Аллан и Адриана передавали бокал из рук в руки. Последним пил Дэймон Джулиан. Гору тем временем истекал на кровати кровью. «У гору мы провели несколько замечательных лет», — сказал Курт. Его слова вывели мрачного белия забытья. «Богатые, предоставленные сами себе. И город был под боком, куда мы могли попасть в любой момент»,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 хуже, когда мы поодиночке». «Итак, вы не хотите покидать меня?» – спросил у нее Дэймон Джолиан и улыбнулся. «Нет», – прозвучало в ответ. «Пожалуйста». Курт и Арман тоже смотрели на него. Отсылать от себя компаньонов Джолиан начал месяц назад. Это началось достаточно внезапно. Валерия отправилась в ссылку первой, как она и настаивала, только не с беспокойным Жаном, а со смоглым красивым Раймоном,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 Мрачный белли сумрачно посмотрел в их сторону, однако промолчал. «Подвыпившие молодые креолы. В таком состоянии они особенно опасны». «Я вас знаю, месье», — сказал мужчина, подступив к мрачному белли Лицо его от выпитого спиртного и гнева пылало. «Вы что, забыли меня? Я был с Жоржем Монтрейлем в тот день, когда вы перебежали ему дорожку на французской бирже». Мрачный белли тоже узнал его. «Ну и что?»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 а вслед за ними компания Джулиана. Курт и Синти остановились у входа в проулок. Арман подошел ближе. «Мне это не нравится», — заметил один из креулов. «Что все это значит?» «Значит?» — спросил Дэймон Джулиан. «А, темный двор, лунный свет, фонтан. Ваш приятель Монтрейл умер почти в таком же месте, месье». «Не именно здесь, но в очень похожем месте. Нет, не смотрите на Билли, он здесь ни при чем. Если хотите повздорить, я к вашим услугам». «Вы?» — спросил друг монтреля «Как вам угодно. Позвольте мне на минуту отвлечься. Мои друзья будут моими секундантами». «Конечно», — ответил Джулиан. Крюл быстро отошел в сторону и зашептался о чем-то со своими спутниками. Один из них двинулся в их сторону».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 «Зобы!» Джулиан занимался другом Монтреля, тем, кого звали Ришар. Третий повернулся и бросился бежать. Но в вперед его заключила в объятия Синтия и запечатлела долгий влажный поцелуй. Криол отчаянно пытался освободиться, однако она не выпускала его из рук. Бледные пальцы вцепились Криолу в шею, длинными, как лезвие ногтями, Синтия вскрыла ему вены. Пронзительный крик потонул в чмокающих звуках. Мрачный белли вытащил из живота скуляющий жертвы нож и уступил место плачущему Арману. Кровь, стекающая с лезвия, в лунном свете выглядела почти черной. белли направился было к фонтану, чтобы ополоснуть нож, но передумал. Нерешительно он поднес его к рту и осторожно лизнул. Лицо белли тотчас исказилось в гримасе На вкус кровь была отвратительна, и ничего общего не имелось с тем, что он ощущал во снах. Все же мрачный белли знал, что когда Джулиан превратит его в одного из них, все изменится. Мрачный Билли вымыл нож и убрал его в ножны. Дэмон Джулиан передал Ришара Курту, а сам, стоя поодаль, мечтательно смотрел на Луну. Мрачный Билли нарушил его одиночество. — Сэкономили немного денег, — сказал он. Джулиан улыбнулся.